Москва, на пути к Курскому вокзалу. Что говорят? Кремль, Кремль. Это всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сука, раз уже, тысячу раз, напившись или с похмельюги проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец. Насквозь, как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. Не так, чтобы очень пьян был. Я как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки. Потому что я по опыту знаю, что в качестве утреннего декoкта люди ничего лучше ещё не придумали. Так. Стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан. тут уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно. То есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случился наоборот. То есть, душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же на Каляевской я добавил ещё две кружки Жигулёвского пива из горлышка Alps de Dessert. Вы конечно спросите. А дальше, Веничек. А дальше что ты пил? Да я и сам путём не знаю, что я пил. Помню, ты я чёт лю, помню. На улице Чехова я выпил два стакана Хотькичи. Ведь не мог же я пересечься Довое кольцо ничего не выпить. Не мог. Значит, я еще что-то выпил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль, ну, хоть раз посмотреть. Ну, все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь, почти до слёз. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. Эта чепуха. Не вышел вчера, выйду сегодня. Я уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чём-то неведомом подъезде. Оказывается, сил я вчера на ступеньку в подъезде, ну, по счёту снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик. Э, так и уснул. Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему. Это к что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил ещё на 6 руб. А что и где я пил? Какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает. И никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор. Цар Бобрис убил царевича Дмитрий или наоборот? Что за подъезд? Я до сих пор не имею понятия. А, так и надо. Всё так. Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумелся гордиться человек, чтоб человек был грустен и растерян. Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают, все, кто в беспомястье попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него. Все знают, какую тяжесть в сердце пронёс я по этим 40 ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух. Тянь, тя, сказал я сам себе. Ничего. А, аптека, видишь? А он, этот пидор в коричневой куртке скребёт тротуар. Это ты тоже видишь? А ты успокойся. Всё идёт как следует. Если хочешь идти налево, Винчик, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо. Я пошёл направо, чуть покачиваясь от холода и от горя. Да, от холода и от горя. А это утреннее ноша в сердце. Ой, люзорность бедствия. О, непоправимость. Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше, паралича или тошноты? Истощение нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если все поровнуто, в этом во всем, чего же все-таки больше, столбняка или лихорадки? Ничего, ничего. — сказал я сам себе. — Закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко-редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. Куда-нибудь да и иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал. Если прямо, все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть. Ах, что та! Ой, фимерность! О, самое бессильное, и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета до открытия магазинов. Сколько лишних сидений оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов. Иди, веничка. Иди.